Глава тридцать четвёртая. Мисс Финч наклонилась вперёд и после короткой паузы ответила. «Прости, Айви, я пыталась спрашивать об этом у моей матери. В ответ получала только синяки и угрозы вышвырнуть меня на улицу, если я не перестану задавать неуместные вопросы. Поверь, мне очень хотелось бы дать ответ на твой вопрос, но не могу». «Мисс Фокс что-то сделала с ней, мисс. Мы только не знаем, что именно», — сказала Ариадна. «Вы точно ничего не знаете, что могло бы нам помочь?» «Правда не знаю», — покачала головой мисс Финч. «Если только... Если только мы не найдём какой-нибудь след вон там». Она указала рукой на стол с лежащей на нём папкой и стеклянной шкатулкой. «Постойте, постойте. Ведь мы ещё даже не открывали шкатулку. Я глубоко вдохнула и потянулась за ней. Ариадна поднялась с пола и принялась смотреть мне через плечо. Я откинула крючок запор, откинула крышку и заглянула внутрь. В шкатулке лежал маленький рыжеватый локон, прикреплённый к картонке с единственной буквой Р на ней. Я вынула картонку и протянула её мисс Финч. Это ваш локон, я полагаю. Она взяла картонку и слабо улыбнулась мне в ответ. В шкатулке было ещё что-то. Сложенный листок бумаги. Нет, сложенная пополам фотография. На снимке была изображена молодая девушка, в которой я узнала юную мисс Фокс. Она стояла возле детской коляски с большим поднятым верхом. Колёса у коляски были старомодными, огромными, как велосипедные. Я догадалась, что в коляске, судя по всему, должна лежать Трибекка. Но гораздо больше меня заинтересовал задний план: массивные железные ворота, высокие каменные стены и табличка. А на табличке надпись: Женская Роузмурская психиатрическая лечебница. В моей голове с бешеной скоростью закрутились мысли. Мисс Фокс заставляла исчезнуть неугодных ей девочек: Вайлет, Скарлет, может быть, были ещё и другие. Лисица могла убить их, а могла и запереть в погребе и выбросить ключ. А могла вместо погреба упрятать их в сумасшедший дом. Она могла поместить сюда Скарлет, прошептала я, а затем повторила уже громче, обращаясь к Ариадне и мисс Финч. «Она могла упрятать Скарлетт в сумасшедший дом!» Я взяла фотографию в руки, пощелкала ногтем по табличке. «Мы должны съездить туда и посмотреть. Прошу вас, мисс!» «Точно!» — ахнула Ариадна. Мисс Финч дрожащими пальцами взяла у меня фотографию. «Боже!» — сказала она. «Ави, ты, возможно, права». Только что у меня под сердцем был лёд. Теперь он моментально растаял и превратился в пламя. Надежда. Надежда вернулась ко мне. Пожалуйста, мисс, если есть хотя бы один шанс на то, что Скарлетт там, я должна съездить и проверить. Должна, понимаете? Опираясь на подлокотник, мисс Финч тяжело поднялась на ноги и сказала, глубоко вдохнув: Всё нужно делать по порядку. Прежде всего, я должна сообщить о своей матери в полиции. Прошу вас, прошептала я. Айви, сказала мисс Финч, беря меня за руки. Ты такая сильная. Потерпи ещё немного. Дай мне сначала закончить с этой грязной историей. Полицейские наверняка захотят расспросить меня, а возможно и тебя тоже. Мы сделаем это и поедем искать Скарлетт. Завтра же поедем, обещаю тебе. Адрес лечебницы у меня записан. Я постараюсь найти шофёра, который возил мисс Фокс, и договорюсь, чтобы он подвёз нас до станции. Ну, сможешь найти силы переждать ещё одну ночь до утра? Я сильно до крови прикусила губу. Если Скарлетт жива, я, возможно, уже завтра найду её завтра. Но как мне самой дожить до этого завтра? Да мисс ответила я. К себе в комнату мы с Ириной вернулись очень поздно, и я с удивлением обнаружила, что у нас гости. Пенни и Надя сидели на моей кровати, и у них в руках был дневник Скарлетт. Что вы здесь делаете? спросила я, протирая свои осоловевшие от усталости глаза. За моей спиной резко выдохнула Ирина. Вы не вернулись, и я передала Пенни всё, о чём ты просила. Ответила Надя. Вот сидели, читали. Неужели это всё правда? Помахала она дневником. Я осторожно кивнул. Ни одна из них не выглядела ни сердитой, ни агрессивной. У Пени невообще глаза покраснели от слёз. Выходит, за всем этим стояла мисс Фокс. Непривычно тихим голосом сказала она. А тебе известно, что случилось с Валид? А с твоей сестрой? Нет, не известно, но мы полагаем, что мисс Фокс могла кого-то из них, а может быть, обеих, упрятать в сумасшедший дом. Завтра я туда поеду. Я вдруг поняла, что мне неизвестна одна очень важная деталь. Кстати, мисс Фокс, скорее всего, арестуют. Она сбежала, на полицию её уже ищут. Что? воскликнула Надея. Ты это серьёзно? Серьёзнее некуда, подтвердила Ариадна. Но история не закончилась, прошептала Пенни. Точку можно будет поставить только после того, как мы найдём их. Я почувствовала, что моя вечная неприязнь к Пенни постепенно начинает исчезать. Ведь мы с ней были похожи. Я потеряла сестру, она свою лучшую подругу. Я присела рядом с Пенни и Надеей, а Ариадна забралась на свою кровать. Если они живы, мы найдём их. «Сказала я. Обещаю». Пенни протянула мне дневник, я покачала его в своих ладонях, провела пальцем по инициалам на обложке. С этой маленькой книжицы всё началось. Теперь я молилась о том, чтобы у нашей истории оказался счастливый конец. «Что вы теперь собираетесь делать?» спросила Надия, а Пенни шмыгнула носом и протёрла глаза. «Не знаю», — ответила я. "А у меня есть идея", объявила Ариадна. Она залезла под свою кровать и вытащила оттуда коробку. Коробка оказалась наполовину набита конфетами. "Ариадна!" воскликнула я. "Ты их сохранила?" "Приглашая всех продолжить полуночный пир", ухмыльнулась в ответ моя лучшая подруга. Ну вот так и закончился тот сумасшедший вечер, перешедший в фантастическую ночь. Мы так наелись сладкого вместе со своими недавними врагами, что у нас животы вздулись. И хотя бы на короткий миг мне показалось, что жизнь стала лучше. Хотя бы самую капельку